Пятьдесят лет спустя жени Фалькон, которой было тогда уже восемьдесят, проговорилось, что не устояла перед полкими домогательствами мушкетера. Дюмой пообещали, что его свозят на Нижегородскую ярмарку. Обещание было выполнено. В излучине Волги Дюмой увидел, как река внезапно исчезла. На ее месте вырос лес, расцвеченных флагами мачт. На пристани стоял оглушительный гуман двухсот тысяч голосов. Единственное, что может дать представление о человеческом муравейнике, кишащем на берегах реки, это вид улицы Револей в день фейерверка, когда добрые парижские буржуа возвращаются во своя Александр Дюма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 «Дорогой мой сын, твое письмо догнало меня в Астрахани». Лукруа сказал, «из Астрахани не возвращаются». Был момент, когда я подумал, что Лукруа...